Энергозонды, немного помедлив, снова были втянуты существом, испускавшим ослепительный свет и нестерпимый жар в подземной галереи. Для раздумий требовалось новое время. Существу хотелось разобраться во всем, что происходило у него внутри, когда оно исследовало эти вещи. Оно еще не научилось называть это вздрагивание внутри голодом. Клифф Халк. поднял голову, оторвав взгляд от покрытого колпаком прибора и крикнул «Рифник!» «Ты прав! Поблизости появилось нечто, чего раньше здесь не было!» Рифник медленно кивнул своей массивной головой. Вопрос, что это такое? Молли Залдивар поднялась на ноги и схватила Хаука за руку. «Пожалуйста, милый, не надо, ты и так зашел слишком далеко. Лучше вызовем помощь, пока не слишком поздно». Он нетерпеливо повел плечом, стряхивая ее руку, но она не собиралась отступать. «Клифф, пожалуйста, я боюсь. Я почувствовала здесь что-то непонятное, и оно меня напугало. Позволь мне вызвать Энди Квама». Он вздернул голову, свирепо глядя на Молли Квамодиан. «Он на земле?» «Я... я думаю, да. Клифф, я послал ему сообщение, потому что очень беспокоилась». Клифф Хаук отрывисто захохотал. «Малыш Энди Квам, ты думала, что он сможет помочь нам в этом деле?» Он покачал головой, полностью уничтожая всякое значение существования бедняги Квамодиана, и повернулся к Рифнику. «Может, что-то с инкубатором? Ты был в нижних галереях?» Рифник покачал косматой головой. «Нет, но я проходил мимо пещеры. Энерготрубы крутились без нагрузки, и я переключил их, но внизу что-то горело». «Идиот!» — фыркнул Клифф. Он нагнулся, поворачивая выключатель. Вмонтированный в стену перед ним ряд смотровых экранов тотчас же ожил, показывая вход в пещеру на нижнем уровне, скопления машин, каменную стену в конце галереи и ничего больше. Пять остальных экранов не показывали ничего, кроме скачущих белых полос фона с передатчиков. Внизу, в самой нижней каверне, парило в смерче дымного пламени новорожденное существо. Выезженные объективы камер слепо глядели на него. Существо, родившееся из плазменного резервуара, завершило очередной период раздумий и вытянуло новый зонт Он тянулся к Солнцу. Оно решило, что что-то нужно предпринять перед лицом опасности, какую представляло для него Солнце. Существо к каверне весило примерно унцию с половиной. Масса Солнца составляла 2 на 10 в 33 степени граммов. Треть массы планеты Земля, умноженной на миллион. Но плазменное существо не придавало особого значения этому соотношению. Молли Залбивар вздрогнула и отодвинулась. Ушибы начали причинять ей заметное беспокойство, а Хаук, кажется, вообще забыл о ее существовании. Он и этот ужасный рифник с загорелым до черна, покрытым шрамами лицом, принялись орать друг на друга, тыкать пальцами в ряд дрожащих стрелок на индикаторах, которые еще работали и вообще вели себя как безумные. Молли Залдивар не пыталась уловить смысл того, о чем они говорили, она только поняла, что произошло нечто исключительное. И ничего хорошего оно не обещало в этом, Молли была уверена. Глаза ее расширились. Клифф воскликнула она. «Слушай». За последние микросекунды плазменное существо значительно усовершенствовало свои навыки и умения. Пока один невидимый зонт тянулся к солнцу, оно выпустило еще несколько других. Один из них вошел в контакт с простейшим матричным существом, которое она обнаружила на вершине горы. «Что такое, Молли?» Клифф был в раздражении, но она не понимала этого и не могла заставить себя молчать. «Послушай, там, снаружи, это же моя машина, она завелась!» Теперь все трое слышали далекий вой электромотора. Они бросились к выходу из пещеры. Слиид беззвучно отскочил в сторону, давая им дорогу, и уставился на тройку людей своими огромными, фосфорисцирующими глазами. Маленький голубой электрокар Молли тронулся с места и теперь направился вверх по склону к пещере. За рулем никого не было. Слеид вдруг ринулся к машине, отскочил, и, как стрела вернулся обратно к пещере. «Спокойно, малышка!» — крикнул рифник. Потом сердито повернулся к клифу. Животное что-то почуяло. «Осторожнее! Я не могу его сдерживать, когда...» Но эта угроза исчезла еще до того, как Молли успела осознать ее. потому что случилось нечто более ужасное, и это застало их врасплох. Красноватые сумерки снаружи вдруг вспыхнули ослепительным белым огнем. Что-то ударило в гору, бросив людей друг на друга и на каменный пол. Свет померк,